А в том домике куда пойдём для такого зверя каких-то 3 часа до Анинска а Анинск это Транссибирская магистраль масса поездов и я тебе закрыв глаза тут же сходу изложу какой и во сколько там останавливается это надёжнее чем соваться на здешний вокзал наизусть расписание вызубрил Девчонку твою Натька подстрижёт и покрасит. Фотку на Минтовской к Сиви заменим, хоть на твою, хоть на мою, и с комфортом до Шантарска. А там уж разбежимся. А почему я тебе нужен? Тфу. Поморщился крест. Глупеешь, полковник, на глазах. Я же говорю, там будут четверо. Волчары еще те, стволами увешаны от яиц до ушей. Да я, знаешь ли, нехилый и проворный, но без хорошего напарника и не рискнул. Его ребятки, я про бобра, которого будем обдирать, надрочились на своих войнушках, против них нужен спец, вроде дракона, который, как теперь ясно, из-за тебя сгинул, не зря там полили». Приняли его за тебя, навалились, поди, целым взводом, а сдаваться живьем ему не было никакого интереса. — Жалеешь его, а? — осторожно спросил Мазур. — Из жалости, полковник, шубы не сошьешь. Даже на заплатки не пустишь твою жалость. Печально, конечно, но, судя по тому, как ты мне влепил, еще получше покойничка сработаешь. — Я еще согласия не давал. А, ну у тебя на роже написано, покривил губы крест. Вот такими буквами. Что тут думать, полковник? Это ж просто прекрасно, что мы с тобой живём на двух разных плоскостях. На данном историческом отрезке делить ну абсолютно нечего. Может, развяжешь? Только если что, убью руками, сказал Мазур. И без шумка твоя пока что у меня останется, уж не поситуй. Он развязал сначала ноги, потом снял ремень с рук. Крест принялся ожесточённо растирать запястья, на которых виднелись синие полосы. Чуть подумав, мазур плотно притворил дверь и вернулся на своё место. Раз пошла такая пьянка, сказал он, поднёс зажигалку, видя, как неуклюже крест держит сигарету всё ещё скрученными и затёкшими пальцами. Объясни-ка ты мне, почему у такого серьёзного он вовремя вспомнил про этикет человека в подручных ходит коробас. Это ж всявка, за версту видно. А кто спорит? Спокойно пожал плечами крест. Только всявка эта до поры до времени полезная. Ты сможешь вырубить кое-что на подстанции так, чтобы оставить без света целую улицу? Вообще-то, если сначала осмотреться, нерешительно сказал Мазур. А он вырубит сразу, потому что волокёт в этом деле в Карабасе только и есть блатное, что на колки. Отсидел по малолетству за хулиганку 2 года, блатной стал, не приведи Господь. Как в том анекдоте, и кличка у него блатная, знаешь? Ну вот. Я его в своё время заприметил. Никогда не знаешь, кто и где потом пригодится. Пригодился вот. Есть у него, чтобы ты знал, старший брат Гоша. Ходит брат Гоша в милицейских погонах, пишется капитаном, но давно уже брату Гоше хочется больших, красивых денежек, и чтоб пачка была вовсе уж невероятной толщины. И потому брат Гоша с нашей идеей потрести бобров вполне согласен. И поедем мы туда, полковник, в натуральном луноходе с натуральной мигалкой. А этот брат Гоша нас там же не положит, спросив Мазур, если, как говоришь, заховано у бобра на три жизни. В том-то и юмор, полковник, что вполне можно от него ожидать такого хамства, оскалился крест. Значит, в чём наша задача? в том, чтобы брата Гошу заранее опередить. Он мне ни сват, ни брат, а мозгов у него не хватит, чтобы предварительно оставить на холодильнике письмишко, да и оставил бы. Невелика беда. Можно подумать, нынешняя фамилия у меня последняя. Гошу придётся класть. Там же А корабаса нехорошо усмехнулся Мазу Ну, логика требует, чтобы и Карабаса, или у тебя по ним с Гошей душа болеть будет. Крест подался вперёд, глядим ему в глаза всё так же умно и серьёзно. Полковник, ты меня ни в жизнь не заложишь, потому что тебе самому всю оставшуюся жизнь придётся о другом помнить, не до меня будет. Тебе ещё надо доказать, что та парочка у парома весьма даже плохая и так далее отмажет тебя твоя контора отмажет сказал мазур всё равно при любом раскладе тебе будет не до меня и мне нет смысла вас мочить если всё нормально пройдёт все живы останемся делить будет нечего а карабас сколько ему не выделили Или болтать начнёт, или выйдут на него очень даже быстро соплеменнички нашего бобра. Это тебе не милиция. Они меня вычислят по крохотным деталькам и вас тоже. Ну что? Ощущаешь прилив гуманизма насчёт этих двух братовьёв? Да не особенно что-то, честно сказал Мазур. Они же и меня заложат, если что. Корень зриж, удовлетворённо сказал крест. А вот, кстати, Мазуру показалось, что он немного напрякся. Ты со своей конторой связаться как-нибудь можешь, чтобы они тебя на пероне в Шантарске встретили? Они какое-то время смотрели друг другу в глаза, и по лицам обоих, как зеркальные отражения, вдруг скользнули немолётные ухмылки. Ага. "Вот оно что", сказал Мазур. "Ну", спокойно сказал Крест. "Должен же я прости из тебя максимальную пользу извлечь в обмен на всё хорошее с моей стороны. Мне много не надо, чтобы увезли с вокзала на хороших колёсах, которым линейная ментовня близко не подойдёт. А там уж мы с Надюшкой где-нибудь на перекрёстке соскочим и пойдём жить дальше, как нам нравится". Телефона в квартире нет, жаль, сказал Мазур. А на переговорку мне ехать рискованно. Да уж. Придётся до финала тут просидеть. Оформлю это дело, когда сядем в поезд, сказал Мазур. И чтоб ты мне обеспечил мою фотку на милицейских корочках. В каждом поезде есть бригадир и рация. А по МПСевской рации знающий человек кое-ва что посвящённые с военными свяжутся без труда ты может и не знаешь для чего в каждом управлении дороги первые отделы а я-то знаю так что так что получится так на так усмехнулся крест до того как прыгнем на крокодила ну в смысле в пассажирский поезд ты меня изо всех сил будешь опасаться а потом наоборот Ну, поверю я тебе, полковничек, ключ такой расклад, но учти. Задумаешь продать, я в твою лялечку всегда успею шмальнуть. Аналогично осклабился мазур. Только я это насчёт тебя буду иметь в виду.